Глава 15. Эту пилюлю я лично попросил достать у Барея после аукциона. Стоила она, правда, на минуточку, около 30 миллионов. Но что ж тут поделаешь? И ведь сестра это как-то заметила, хотя я точно не был рядом в момент сделки. Зато бонусом Барей сам вызвался сопроводить все товары до моего поместья. Особенно за ту услугу с перчатками от мастера Намора. Может быть, уклонился я от прямого ответа. Евгений, даже не вздумай её принимать. Я не хочу, чтобы ты умер столь глупой смертью, возмутилась Виктория. У меня на неё несколько другие планы, принимать её точно не собираюсь, сказал я, решив не раскрывать, какой трат ресурсов я планирую совершить. Ладно, так и быть, поверю тебе, подмигнула она после секундной паузы. Что ж, Если взять день в целом, то он прошёл очень даже неплохо. Тем более уже долгое время не было феномена Вадима. Он находился с нами уже почти сутки, и при этом с нами или с ним ничего не случилось. Прям-таки феноменально. Полобнулся я собственной шутке. Только вот ощущение, что всё не пройдёт даром, меня никак не хотело покидать. Хотя ладно, не буду забивать себе этим голову. А ты ещё эти дурные причудствия. Ну да уж. 30 лет служба. Чего только не повидал в жизни и в архивах подразделения за свою службу, но с такой аномалией сталкиваюсь впервые. Это просто бред какой-то. От злости мужчина столкнул кулаком по столу. Сам мужчина из-за того, что долгое время проводил время в одиночестве в своём кабинете, зачитывая различные отчёты и отдавая по их результатам распоряжения, невольно привык тихо говорить сам с собой. Всё равно никто не посмеет ему ничего сказать по этому поводу, учитывая, что он является командиром 41-го подразделения секретного имперского корпуса разведки. Да название мудрёное, и сама цифра не внушает оптимизма. но все равно работа важная, и мужчина к ней относился ответственно, пусть сфера его наблюдений и не так велика. В данный момент Геннадий Николаевич Кузнецов раздумывал над неожиданно свалившейся проблемой, раздумывал эмоционально и излишне активно. Увы, из-за этого ненароком пострадал стол, пойдя длинными трещинами в месте удара. Статный и широкоплечий, абсолютно лысый. С его нервной работы волосы быстро отправились в историю, Мужчина больше всего на свете терпеть не мог моменты в своей практике, когда он сталкивался с чем-то неизвестным, особенно когда у него почти не было зацепок. Подобное настолько сильно выводило его из себя, что после приходилось полностью ремонтировать рабочее место, и что куда неприятнее, получает нагоняет той, кому он служит. А вся эта нервотрёпка из-за чёртовой совы. Даня обычно специально выведенной для слежки, но демоны её саву эту. Обычно птичка при суворовых, через которую можно было собирать ценные сведения. Правда, ключевое слово было. Вот как могла печать сломаться с ничего? Вот практически ещё вчера она спокойно работала, будучи присоединённой к сети, а сейчас что? Нет её. Она разрушилась. Как и почему напрочь непонятно. Никакого внешнего воздействия магии на птицу не было. Да даже если бы было, Сова при таких раскладах почти гарантированно бы умерла. А печать тут же рассеялась, чтобы не оставлять следов. EDA как своего рода защита, если кто-то прознает о секрете не столь уж и обычные совы и попытается изучить печать. Случись именно так, и у Кузнецова вообще не возникло бы никаких вопросов. Вся проблема в том, что никакого внешнего воздействия магии не было зафиксировано, даже на записи камеры наблюдения. что была любезно предоставлена шпионом. Ничего сродни подобному не имелось. Единственный человек, который стоял рядом с собой в тот момент, это Евгений Львов. Однако к сове он в момент уничтожения связи даже не прикасался и уж тем более не создавал магические конструкты. Все, что было видно на записи, это как он протянул руку и зашмурил глаза. Однако, по мнению Кузнецова, Это была вполне нормальная реакция на сову. Как-никак перед тобой находился не какой-то там воробушек, а натуральный хищник, который, если бы захотел цапнуть, то мало не показалось бы даже магу третьего или четвертого круга, не успею он поставить защиту. Это уже речь идет о, например, более уязвимой к урону шее, в которую, если попадут когтистые лапы, то можно умереть не самой приятной смертью. Там уже целители могут не успеть помочь. Да и каков шанс, что какой-то 18-летний юноша мог сделать что-то настолько невозможное? Он либо должен быть гением среди гениев, либо обладать неизвестным отклонением магии, прямо как у его госпожи, что уже совсем уходит в разряд маловероятного и вплоть до невозможного. Однако даже если предположить, что последнее было реальным, у парня был дар к еще ранее невиданному типу магии, Это на каком уровне он должен был им владеть? 18 лет — край силы, которой можно достичь, третий круг. И то это ближе к разряду фантастики, но все же возможно. Но на какую магию будет способен подобный маг? Правильный ответ. На слишком грубую, чтобы добиться такого результата. А тут, если была задействована магия, то предельно точная, бьющая ровно в цель. Иначе магическое воздействие в любом случае было бы обнаружено. Нет, маг третьего круга на подобные выверты никак не мог быть способен, однако полностью сбрасывать со счетов Евгения Львова как подозреваемого нельзя. Пусть это и маловероятно, но всё же возможно. Тем более в последнее время его поведение было довольно странным. А самому Евгению Геннадий Николаевич слышал лишь краем уха. Всё-таки всех отбросков каждого рода не упомнишь. Даже если кто-то из них уже успел отличиться. Для пущей уверенности мужчина даже сделал запрос, и вскоре перед ним была вся информация по этому представителю рода Львовах. Досье парня оказалось небольшим, но довольно, как ему казалось, занятным. Бездарный младший сын великого рода в 17 лет прожил жизнь впустую в пьянках и гулянках, а после автомобильной аварии внезапно изменился в характере, что отчетливо проявлялось в его последующих после этого действиях. Спустя несколько дней после аварии он отправился в свой клуб и почти до смерти избил тех, кто пытался паразитировать на нём. При этом он постарался сделать так, чтобы дальнейшая судьба пострадавших была незавидна. Подобное уже было не свойственно его характеру, если внимательно читать все донесения. А дальше больше: тренировки вместе с родовым отрядом, атаки на контрабандистов, пренебрежение собственной защитой. и спасение девочки во время покушения на самого себя. Все это также вызывало интерес у опытного разведчика. Мог ли он после той аварии открыть себе новый дар? Неизвестно. Эта же неизвестность по-прежнему до невозможности бесила Геннадия Николаевича. «Как же оно все меня задолбало», — вслух сказал он, и хотел снова ударить по столу, однако вовремя остановил себя и тяжело вздохнул. Кузнецова раздражал как раз ещё и этот момент, что Евгений был главным подозреваемым в сложившемся деле. А всё из-за того, что два других сильных мага, некто Юто с Луга Родосина и сестра самого Евгения, Виктория Львова, были магическими мечниками. У магических мечников просто не получилось бы выполнить такую тонкую работу так, чтобы не использовать ауру, что тоже было бы зафиксировано печатью до момента её уничтожения. Разве что брать за основу, что у кого-то из них мог быть скрытый дар, но такое вряд ли было возможным. Обладая Виктория Львова новой разновидностью магии, то вряд ли бы стала выдавать себя. Все-таки столько времени скрывать силу, чтобы разом перечеркнуть все старания? Нет, это точно не в ее духе. С ее тоже ситуация была ровно обратной. Обладая он таким талантом, то мог бы своим талантом помочь роду осина, вновь сблизится с японским императором, чем спас бы род от угасания. Но тут сам Кузнецов уже не обладал нужной информацией, так как это выходило за рамки его ответственности. Впрочем, и досье на Евгения Львова было получено им на грани его должностных полномочий. Просто когда долго работаешь в структуре, то неизбежно появляются связи, да и один отдел всегда помогает другому, если это необходимо. Разумеется, с учётом взаимной помощи. Что же касается слуг рода Львов, речи о них и не шло. Да, они были способными магами, но не более. А вот Евгений Львов на фоне всех перечисленных людей выглядел как белая ворона. И это не давало покоя Кузнецову. Мне точно нужен отпуск. Съезжу на Байкал или лучше в Сибирь? В тайгу к медведям пойду, чтоб без людей. почитаю книжечку какую-нибудь. Да чем угодно займусь, чем буду думать об этом деле», — вслух проговаривал он, не замечая, что пока сам витал в собственных мыслях, к нему в кабинет без предупреждения бесшумно вошел человек. Дело оказалось настолько запутанным Гена, прозвучал заботливый женский голос, хотя даже он не смог полностью вырвать Кузнецова из дум. «Не то слово. Ума не приложу? Как это вообще возможно?» этот Евгений Львов, чтоб его. На автомате ответил он, пока до него не дошло, что в кабинете посторонний человек. Так. Кто посмел войти сюда без моего Подняв голову, губы и голос Геннадия Николаевича дрогнули, а сам он остолбенел, не в силах пошевелиться. Мужчина просто не мог вымолвить ни слова от неожиданности. Похоже, ты совсем заработался. Раз не слышишь голос своей помощницы из динамика и стук в дверь», — сказала стройная шатенка с зелеными глазами. На вид ей было около двадцати пяти. Длинные каблуки и вызывающее красное платье будто подчеркивали ее молодой возраст. Однако Геннадий Николаевич прекрасно понимал, что девушке далеко за сорок, и что ее красота довольно обманчива, и тем более опасно на эту красоту вестись, забывая про все остальное. «Я это, госпож...» «Нет, то есть, ваше высочество», Прошу прощения, что не досужился вас. Стал тут же оправдоваться Кузнецов и хотел было поклониться, однако единственный властный жест рукой прервал его. Спокойно. Я пришла не наказывать. Появились некоторые дела, и я решила навестить своего подчинённого, который, как мне доложили, в последнее время страдает бессонницей и тщательно это скрывает. Всё таким же заботливым голосом говорила Елизавета Романова. Однако в её глазах чувствовалось что-то такое, чего не описать одними словами. От неё будто исходила подавляющая аура власти, и вместе с тем во взгляде чувствовался укор. Прошу прощения. Вы меня знаете, я не привык жаловаться. Да и трудоголик я, что только идёт на пользу делу. Хорошо. Возьми себе выходной и предоставь эту работу другим людям, сказала сестра императора. В её голосе чувствовалось, что она не приемлет отказа, и всё равно Геннадий Николаевич не смог промолчать. Но «Ну, ваше высочество, так дело не сдвинется с мёртвой точки, и в этот момент Кузнецов, будучи высококлассным магом и превосходным воином, почувствовал себя букашкой на её фоне. Настолько ему тяжело стало дышать рядом с этой на вид хрупкой женщиной. Прошу прощения, я с радостью приму этот выходной. Знаменитая аура Романовых. Боюсь представить, как себя чувствуют личные подчинённые императора, когда он злится, подумал в этот момент мужчина. Речь шла не о воинской ауре, хотя, возможно, она каким-то образом и создавала подобный эффект. Пусть у этого эффекта не было официального названия, так как романовы о своих уникальных силах не распространялись. Сан Кузнецов его называл подавляющим доминированием. Любой человек, который попадал под него, тут же начинал чувствовать себя беспомощным слабоком, которому только и оставалось, что принять свою судьбу. А ведь Елизавете Романовой этот дар почти никак не передался, в отличие от её старшего брата. Должно быть, при желании последний мог вызвать сердечный приступ у людей. Но всё это лишь на уровне слухов среди высшего звена разведки. Кстати говоря, ты упомянул о каком-то Евгении Львове. Не желаешь рассказать подробнее? Улыбнулась Елизавета, и как показалось командиру 41-го подразделения секретного имперского корпуса разведки, эта улыбка не предвещала ничего хорошего.